Милфорд Стокс осторожно гладил ее по плечу, словно дотрагивался до гремучей змеи. В тишине раздались гулки и хлопки. От неожиданности Кларисса вздрогнула. «Браво!» — Фандорин насмешливо улыбался и хлопал в ладоши. «Браво, мадам Клебер! Вы великая актриса!» «Как вы смеете!» — захлебнулся от возмущения сэр Реджинальд. Но Эраст остановил его жестом «Сядьте и слушайте, я расскажу вам, как было дело». Фандорин был абсолютно спокоен и, кажется, ничуть не сомневался в своей правоте. Мадам Клебер не только выдающаяся актриса, но вообще особо незаурядная и талантливая во всех отношениях, с размахом, с фантазией. К сожалению, главное ее дарование лежит в сфере криминальной. Вы — соучастница целой череды убийств, мадам. Точнее, не соучастница, а вдохновительница, главное действующее лицо. Это Ринье был вашим соучастником. «Ну вот!» — жалобно воззвала Рената к сэру Реджинальду. «И этот свихнулся!» а был такой тихий, спокойный. Самое поразительное в вас — нечеловеческая быстрота реакции. Как ни в чем не бывало, продолжил Эраст. Вы никогда не защищаетесь. Вы наносите удар первой, госпожа Санфон. Ведь вы позволите называть вас настоящим именем? Санфон? Мари Санфон? «Та самая?» — воскликнул доктор Труффа. Кларисса поймала себя на том, что сидит с открытым ртом, а Милфорд Стоукс поспешно отдернул руку от Ренатиного плеча. Сама же Рената смотрела на Фандорина с состраданием. «Перед вами международная авантюристка Мари Санфон. Легендарная, гениальная и безжалостная». Ее стиль, масштабность, изобретательность, де дерзость, еще отсутствие улик и свидетелей, и the last but not the least последнее по перечислению, но отнюдь не последнее по важности, полное пренебрежение к человеческой жизни. Показания Шарля Ринье, к которому мы еще вернемся, содержат правду пополам с ложью. Я не знаю, сударыня, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с этим человеком, но не вызывают сомнения две вещи. Ренье искренне любил вас и пытался отвести от вас подозрения вплоть до самой последней минуты своей жизни. И второе, именно вы побудили сына изумрудного Раджи заняться поисками наследства, иначе вряд ли он стал бы ждать столько лет. Вы познакомились с лордом Литлби, раздобыли все необходимые сведения и разработали план. Очевидно, поначалу вы рассчитывали выманить платок хитростью, прибегнув к обольщению, ведь лорд не подозревал о значении этого куска ткани. Однако... Вскоре вы убедились, что задача невыполнима. Литлби был просто помешан на своей коллекции и ни за что не согласился бы расстаться ни с одним экспонатом. Выкрасть платок тоже не представлялось возможным. Возле витрин постоянно дежурили вооруженные охранники. И вы решили действовать наверняка, с минимальным риском и, как вы любите, не оставляя следов. «Скажите, вы знали, что лорд в тот роковой вечер никуда не поехал и остался дома?» «Уверен, что знали. Вам нужно было повязать ренье, пролитой кровью, ведь слуг убивал не он. Это сделали вы». «Невозможно!» — вскинул ладонь доктор Труфа, «Чтобы женщина, не имеющая медицинского образования и большого навыка, сделала девять уколов за три минуты. Исключено!» Во-первых, можно было заранее подготовить девять снаряженных шприцов, а во-вторых, Эраст изящным жестом взял из вазы яблоко и отрезал от него кусочек. Это у господина Ринье не было опыта обращения со шприцем. Зато у Мари Санфон такой опыт есть». Не забывайте, что она воспитывалась в обители винсентианок, серых сестер. Известно, что этот орден ставит своей целью оказание медицинской помощи беднякам, и винсентианок с раннего возраста готовят к служению в госпиталях, лепрозориях и богадельнях. Все эти монашки, высококвалифицированные квалифицированные сестры милосердия, а юная Мари, помнится, была одной из лучших. — В самом деле, я забыл, вы правы. Доктор покаянно склонил голову. — Но продолжайте, больше я вас перебивать не буду. Итак, Париж, Рюда Гринель, вечер 15 марта. В особняк лорда Литтлби приходят двое. Молодой смуглый врач и сестра милосердия, в опущенном на глаза сером монашеском капюшоне. Врач предъявляет бумагу с печатью Мэри, требует немедленно собрать всех, кто есть в доме. Вероятно, говорит, что время позднее, а работы еще много. Уколы делает монашка ловко, быстро, безболезненно. Впоследствии патологоанатом не обнаружит в местах инъекции ни одной гематомы. Мари Санфон не забыла уроки своей богоугодной юности. Дальнейшее ясно, по посему подробности опускаю. Слуги засыпают, преступники поднимаются на второй этаж, короткая схватка ренье с хозяином. Убийцы не заметили, что в руке лорда остался золотой значок «Левиафана». «Впоследствии вам, сударыня, пришлось отдать соучастнику свою эмблему. Вам легче было отвести от себя подозрение, чем первому помощнику капитана. И еще, по полагаю, в себе вы были уверены больше, чем в нем». Клариса, до сей минуты зачарованно смотревшая на Эраста, мельком взглянула на Ренату. Та слушала внимательно... На лице застыло удивленно обиженное выражение. Если это и была Мари Санфон, она пока ничем себя не выдала. Подозревать вас обоих я начал с того-то дня, когда на вас якобы напал бедный африканец. Доверительно сообщил Ренате рассказчик и откусил кусочек яблока белыми ровными зубами. Тут, конечно, виноват Ренье запаниковал, погорячился. Вы бы придумали что-нибудь похитрее. Я восстановлю цепь событий, а вы меня поправьте, если я ошибусь в деталях. Хорошо? Рената сокрушенно покачала головой и подперла рукой круглую щеку. Ренье проводил вас до каюты. Вам было о чем поговорить, ведь в показаниях вашего сообщника говорится, что незадолго перед тем платок таинственным образом исчез. Вы вошли к себе, увидели огромного негра, рывшегося в ваших вещах, и в первую минуту, должно быть, испугались, если вам вообще ведомо чувство страха. Но в следующую секунду ваше сердце затрепетало от радости. Вы увидели на шее дикаря заветный платок. Все объяснилось. Шаря в каюте Ренье, беглый раб польстился на пестрый кусок материи и решил украсить им свою мощную шею. На ваш крик вбежал Ренье, тоже увидел платок и, не совладав с собой, выхватил кортик. Пришлось вам изобретать историю с мифическим нападением. Ложиться на пол, взваливать на себя тяжелое, еще горячее тело убитого. «Наверное, это было не очень приятно, да?» «Позвольте, но это чистейшей воды домыслы», — запальчиво возразил сэр Реджинальд. «Конечно же, негр напал на мадам Клибер, это очевидно. Вы опять фантазируете, месье русский дипломат!» «Ничуть», — коротко ответил Эраст, глядя на баронета не то с печалью, не то с жалостью.